В прошлом месяце в складчину собрали деньги для этого лёвушки, чтобы он поехал в Москву поучиться у какой-то парикмахерской сверхзвезды. И ж какой гусь, впервые возмутилась бабаня. Ему надо объяснить, что мы люди скромные, это не стыдно, а хорошо. А ты молчишь, и ему потворствуешь, толкаешь на грех. Насмешила. О чём ты говоришь? В наше время, когда каждый норовит у другого вырвать кусок послаще, я Костика готовлю не просто для жизни, а для битвы, а то останется, как мы с тобой, в дураках. Не надо, деточка, сказала бабаня, я не в дураках. Я свою жизнь прожила, как Бог велел. Тебя я, Лиза, не сужу, за костью сердце болит. Да что ты во всем этом понимаешь, перебила Лиза, ты в другом веке. «И не вздумай говорить с Костей! Он обозлится на меня, и все, а толку не будет!» «Зря ты его боишься, Лизок, зря! Любовь этим не сохранишь!» «Не боюсь я его, не выдумывай, а люблю!» Ответила Лиза. «А потом, вдруг он прав?» Лиза остановилась у зеркала. Это ее любимая позиция. Поправила прическу, зажгла свечу и погасила свет. Полумрак окутал комнату, Лиза посмотрела на себя в зеркало, улыбнулась. Она еще молодая, у нее есть надежда. И в мгновение ока забыла про свой испуг по поводу Костика. Надежда на лучшее будущее вселилась в ее радостно-беззаботную душу. — А что ты там делаешь? — долетел до нее голос бабы Ани. Зажгла свечу и рассматриваю себя в зеркале. — Зачем? Ну, «Чтобы убедиться, что я еще ничего!» — Лиза рассмеялась. «При свече? Вполне красавица!» И тут в их телефонный разговор ворвался короткий звонок в дверь. Лиза, с телефоном в руке, направилась в переднюю, открыла и увидела Глебова. Она сразу не узнала его, и это ничуть не странно — За те несколько часов, которые прошли с момента их встречи, Глебов до неузнаваемости изменился. Лицо его озарилось каким-то тайным светом, он стоял молча, словно онемел.